Глава сорок седьмая. Ричард. Нужно двигаться быстрее. Ещё быстрее. А если я не успею? Если не помогу? Что тогда? Стоп. Останавливаюсь как вкопанный. А если я окажусь не в состоянии ей помочь? Если там уже всё настолько печально? Что такое, Ричард? Мы ведь могли врезаться в тебя. То бежишь как на пожар, то стоишь как истукан. Доносится недовольный голос Гарольда из-за спины. «Ничего». «Быстрее!» Отвечаю отрывисто и срываюсь на бег. Да так и врываюсь в холл лазарета. Людей здесь немерено, и я на долю секунды теряюсь и снова торможу. Но характер и аристократическое воспитание быстро возвращают меня в сознание. «Уважаемый, резко останавливаю первого попавшегося лекаря. Мага вам сюда должны были привести с ранением. Где он?» «Понятия не имею». Следует равнодушный ответ. «Что?» Я вроде достаточно властно говорю, что это с ним? Ты не понял? Я лорд Вольф, мне срочно нужна информация. Да хоть сам принц, здесь у нас все равны. Произносит он и хочет уже уйти, но инициативу перехватывает Байрон. Здесь другие порядки, Ричард. Поясняет он мне, а потом поворачивается к лекарю и сует тому целый золотой. Может быть, это поможет освежить твою память, дружище? «Хм. Мужчина смотрит некоторое время на свою ладонь, словно не понимает, что это. Нет, еще немного, я начну здесь все крушить, сначала в человеческом обличии а потом и в зверином. Кажется, что-то такое припоминаю. Приехал недавно извозчик с магом, ранение стрелой в плечо. Возможно, я смогу найти, куда их определили». «Уж постарайся, дружочек», — цедит Байрон сквозь фальшивую улыбочку и сует еще одну монету поменьше». «И всё?» — презрительно спрашивает лекарь. «Слушай, ты. Не выдерживаю, хватаю того за грудки. Если сейчас же не отведёшь нас, твои коллеги тебе уже ничем не смогут помочь. Уяснил?» «Уяснил», — кивает тот. «Нам в то крыло». Наконец мы начинаем двигаться в сторону моей дорогой Алины. Сердце колотится как бешеное. Ладони вспотели, но сами остаются очень холодными. Пальцы дрожат. Кошмар!» Кажется, еще немного, и я могу потерять сознание, как какая-то кисейная барышня. Нужно срочно взять себя в руки. Резко бью по щекам и мотаю головой из стороны в сторону. Становится чуть лучше. Байрон и Гарольд косятся в мою сторону, но молчат. Правильно, не стоит трогать меня в таком состоянии. Себе дороже. Вот вам сюда, в интенсивную терапию. Останавливается у широких дверей лекарь. «Здесь я его составлю Сами разберётесь. Лекарь Клим не любит, когда другие вмешиваются в его работу. Он у нас самый вредный и самый главный, так что вашему магу повезло». И мужчина быстро уходит в другую сторону. Выдыхаю и открываю дверь, а затем стремительно вхожу в палату. «И где здесь лекарь Клим?» Громко спрашиваю, слегка растерявшись от количества коек, отделённых белыми шторками друг от друга. «Кому я понадобился?» «Здесь больные, между прочим, а вы кричите». Из дальнего угла высовывается пожилой мужчина. «Мы к вашему новому пациенту. Как он?» Решительно шагая вперёд. «Ну, сами посмотрите. Выгибает тот бровь. Ещё живой, вернее, живая. Вы ведь знаете маленький секрет вашего мага?» «Естественно». Подбегаю к лекарю и заглядываю за шторку. «Алина, девочка моя!» Не выдерживаю, падаю на колени возле её койки и хватаю за руку. Она ещё холоднее, чем мои собственные. И сама девушка такая бледная, такая худая, половина тела забинтована, а она едва дышит. Алина, снова произношу и утыкаюсь лбом в её ладонь. «Всё будет хорошо, и я тебя спасу».